и не тревожимые опасениями более тонкими, чем те, какие можно заглушить неизменной грубостью в обращении со всеми и каждым. А вдобавок, как было уже указано, находившееся в исключительно приятном расположении духа, мистер Сайкс не видел ничего необычного в ее поведении, и в сущности... Обращал на нее так мало внимания, что, будь даже ее волнение гораздо приметнее, оно вряд ли вызвало бы у него подозрения. К концу дня возбуждение девушки усилилось. Когда же настал вечер, и она, сидя возле грабителя, ждала, пока он напьется и заснет, щеки ее были так бледны. А глаза так горели, что даже Сайкс отметил это с изумлением. Мистер Сайкс, ослабевший от лихорадки, лежал на кровати, разбавляя джин горячей водой, чтобы уменьшить его возбуждающие действия. И уже в третий или четвертый раз пододвинул Нэнси стакан, чтобы та наполнила его, когда вдруг ее вид впервые его поразил. — Ах, чтоб мне сдохнуть! — воскликнул он, приподнимаясь на руках и всматриваясь в лицо девушки. — Ты похожа на ожившего мертвеца. В чем дело? — В чем дело? — повторила девушка. — Ни в чем. — Чего ты так таращишь на меня глаза? — Что это еще за дурь? — спросил Сайкс, схватив ее за руку и грубо встряхнув. — Что это значит? что у тебя на уме? О чем ты думаешь? — О многом, бил, ответила девушка, вздрагивая и закрывая глаза руками. — Но не все ли равно? Притворно веселый тон, каким были сказаны последние слова, казалось, произвел на Сайкса более глубокое впечатление, чем дикий напряженный взгляд, который им предшествовал. — Вот что я тебе скажу, — начал Сайкс. — Если ты не заразилась лихорадкой и не больна, так, значит, тут пахнет чем-то другим, особенным, да к тому же и опасным. — Уж не собираешься ли ты? — Нет, черт побери. — Этого ты бы не сделала. — Чего бы не сделала? — спросила девушка. — Нет, на свете. — Сказал Сайкс, не спуская с нее глаз и бормоча эти слова про себя, — Нет на свете более надежной девки, не то я еще три месяца назад перерезал бы ей горло. Это у нее лихорадка начинается, вот что. Успокоив себя таким доводом, Сайкс осушил стакан до дна, а затем, ворчливо ругнувшись, потребовал свое лекарство. Девушка поспешно вскочила, стоя спиной к нему — Она быстро налила лекарство и держала стакану его губ, пока он пил. «А теперь, — сказал грабитель, — сядь возле меня, и чтобы лицо у тебя было, как всегда, а не то я разукрашу его так, что ты сама его не узнаешь». Девушка повиновалась. Сайкс, зажав ее руку в своей, откинулся на подушку, не спуская глаз с ее лица. Глаза закрылись, открылись снова, опять закрылись и снова открылись. Он беспокойно повернулся, несколько раз задремывал за две-три минуты и так же часто вскакивал с испуганным видом, тупо озирался вокруг и вдруг в ту самую минуту, когда хотел приподняться, погрузился в глубокий тяжелый сон. Пальцы его разжались. Поднятая рука вяло опустилась, он лежал, словно в полном беспамятстве. Наконец-то Опий подействовал, прошептала девушка, отходя от кровати. Но, может быть, теперь уже слишком поздно. Она проворно надела шляпку и шаль, изредка боязливо оглядываясь, словно опасаясь, как бы несмотря на снотворный напиток, Не опустилась на ее плечо тяжелая рука Сайкс. Потом, тихонько наклонившись над постелью, поцеловала грабителя в губы и, бесшумно открыв дверь комнаты, выбежала на улицу. В темном переулке, который вел на главную улицу, сторож выкрикивал